Глава 72. Петрова решила приготовить ужин из того, что было в кладовой МО. Она давно не ела нормальной еды и подумала, что это может помочь ей почувствовать себя спокойнее и настроиться на то, что им предстоит утром. Она попробовала открыть банку консервным ножом, но не смогла удержать ее раненой рукой. Тогда она прижала консервы к животу, но открывалка вгрызалась в гипс. Петрова с отвращением бросила открывалку на пол и поймала себя на желание швырнуть банку в стену. Досада и гнев были унизительны. Взрослую и жесткую Александру Петрову победила банка маринованных грибов. Она опустилась на пол в кухне, прислонившись к ряду шкафов, и приказала себе не плакать. Когда она вышла в гостиную, остальные пялились в большое окно, словно никогда раньше не видели заката. Она встала между Джаном и Паркером. Солнце Рая-1, оранжевый диск, похожий на яичный желток, лежало на горной вершине. Она опустилась к горизонту, сплющилась и потеряла форму. Его цвет был неправильным, и от этого становилось не по себе. Может, когда они вернутся на Землю, Петрова снова почувствует себя спокойно. «Очень красиво», — сказала она, пытаясь изобразить благодушный вид. «Правда?» — спросил Паркер. «Мы как раз говорили, что закаты здесь отстой, потому что ревенанты появляются ночью. Самое красивое зрелище на любой планете, а они его испоганили». Петрова ухмыльнулась, решив, что он пошутил, пожала плечами и похлопала Чжана по плечу. «Я испортила гипс». Чжан кивнул. «В кладовой Мо я видел неплохой медицинский набор. Думаю, хозяин не будет возражать, если мы кое-что возьмем». Мо закрылся в спальне предположительно, чтобы побыть наедине со своим горем. Не думаю, что стоит беспокоить его просьбами. Чжан провел Петрову в комнату, заставленную высокими стеллажами. В основном они были забиты запасными частями устройств отопления и вентиляции, емкостями с пропаном для печки, массивными бутылями с очищенной водой. Разнообразные медикаменты занимали половину одной полки. «Посмотрите», — произнесла Петрова. Он выстроил их в ряд. Она указала на бутылочки с витаминами и анальгетиками. Все были повернуты этикетками вперед. «Полагаю, у него много свободного времени», — заметил Джан. «Сядьте на пол и закатайте рукав». Он присел на корточке рядом с ней. Это было странно интимно, словно они были детьми, игравшими вместе и прятавшимися, пока родители их ищут. Петрова поняла, что с легкостью доверилась ему. Чжан разрезал гипс толстыми ножницами, а затем осторожно снял его. Ей все еще было невыносимо смотреть на руку, но во всяком случае ничего не болело. На самом деле она попыталась пошевелить пальцами. Ничего не произошло. Это, в общем-то, было ожидаемо. Она попыталась раздвинуть пальцы, попыталась сжать кулак. «Не нужно этого делать», — сказал Чжан, не глядя ей в глаза. Все в порядке». Это не больно. Ох, ох. Я просто хотела покрутить запястьем. Что ж, по крайней мере, она чувствовала свое запястье. Не двигайтесь, предупредил он и распылил быстро застывающую смолу. Готово. Она поблагодарила его, и Джан уже собрался подняться, но она потянула его за руку и заставила сесть рядом, плечом к плечу. Мне надо кое-что сказать, но вам это вряд ли понравится. Хорошо? Он не колебался. «Валяйте». «Я не боюсь пауков». «Что?» — переспросил он в замешательстве. «В смысле, раньше не боялась?» — она покачала головой. «В детстве у меня был паук. Когда мы с мамой жили на Луне, она всегда была занята, и мне приходилось искать развлечения самой. Животных, с которыми можно было бы поиграть, не было, но в моей ванной жил паук». На самом верху — крошечной душевой, где потолочные плитки покрыты плесенью. Она сплела там паутину, и я назвала ее Екатериной. «Так зовут вашу мать», — Петрова кивнула. Я любила эту паучиху, но сейчас, как подумаю о ней, только и представляю, как беру огнемет. Мурашки бегут с ног до головы, а ведь раньше я сидела и наблюдала за ней часами, месяцами. Смотрела, как она плетет паутину, ест мух. Сейчас у меня начинается паника просто от того, что я это рассказываю. И почему вы это рассказываете? Потому что я вам доверяю. Потому что вы должны знать. Там, в пещере с паукообразными тварями, она с трудом выговаривала слова. В памяти всплывал тот ужас. Мозг замирал, не позволяя думать ни о чем, кроме шевелящихся ног крошечных клювоподобных ртов, миллионах ног и ртов. До этого момента вы не страдали арахнофобией, — сделал вывод Джан. Понятно. Неужели? — он глубоко вдохнул. Не так уж редко фобии проявляются неожиданно. Внезапный страх перед пауками — это не... Это был Василиск. Он хотел провести меня, забрать себе мое тело. Вызвал у меня фобию, чтобы я потеряла самообладание, и тогда он мог бы просто захватить меня. У меня нет четких воспоминаний о произошедшем, но, возможно, я умоляла его взять контроль над моим разумом. Она почувствовала, как Чжан напрягся, словно хотел отстраниться и немедленно уйти. Он становится нетерпеливым. Я говорил с ним. Когда он контролировал ваше тело, он использовал ваш голос. Мы говорили. Чжан покачал головой. Я не узнал ничего полезного, если хотите знать. В основном просто болтовня, угрозы. «Должно быть, вам было трудно», — заметила она. В прошлый раз, когда она просила Василиска о помощи, Джан некоторое время почти не разговаривал с ней. «Что-то вывело его из себя», — сказал он. «Мы разговаривали, а потом он замолчал. Вы вернулись. Ошеломлённая, дезориентированная, но вы снова контролировали ситуацию. Что-то прогнало Василиска». Он схватил ее за запястье. «Ревенанты, да. В тот момент я был слишком занят. Старался, чтобы меня не убили, но я думаю, именно они были причиной. Объясните, пожалуйста. У Василиска не было проблем с пауками. Он вообще не обращал на них внимания, но когда появились ревенанты, он убежал, как испуганный ребенок. Что-то в них есть такое, чего он не может вынести». В медицинском центре, попытавшись прикоснуться к их разуму, Он почувствовал пустоту, небытие, которое едва не уничтожило его. Это и вызвало у меня приступ. Да, ревенанты. Я думаю, именно поэтому я ему нужна. Не понимаю. Он хотел вернуться сюда, чтобы увидеть то, что должен был охранять. Мы это знали. Но мы не знали, зачем ему нужен человек в качестве носителя. «Я задавался этим вопросом», — вставил Джан. «Я заключила с ним сделку». Мы остаёмся живы в обмен на место в моем мозгу. Я не задумывалась о том, что именно он получит от соглашения. Кем бы ни были ревенанты, что бы их ни создало, они опасны для Василиска. Он не может с ними бороться, не может с ними справиться. Воздействие на них вредит ему. Хм, думаете, здесь есть связь между целью Василиска и ревенантами? Ну, смотрите, ревенанты пришли из шахты. «Мы так предполагаем», — осторожно заметил Джан. Она покачала головой. «Ладно, это всего лишь гипотеза, но, мне кажется, Василиск хочет попасть именно туда, к тому, что там находится. Мы знаем, что он был в спящем состоянии, когда прибыли первые колонисты. Помните? Он не просыпался до тех пор, пока колония не отстроилась. Что-то произошло, и это пробудило его. Что, если это случилось в шахте?» «Возможно, шахтеры что-то откопали. Что-то, что должно было остаться погребенным», — медленно проговорил Джан. «Интересная теория, но Василиску нужно в шахту. Именно поэтому он позволил мне контролировать себя. Потому что я иду туда, туда, где находится его приз. И этот приз — то, что создал ревенантов». «Бритва Оккома, верно? Самое простое объяснение, соответствующее фактам». Это самое логичное, Чжан. Вы же и сами понимаете. Он лишь пожал плечами. Но это не имело значения. Она знала, что права. Чувствовала, как Василиск мягко подталкивал ее к этому выводу. Как будто хотел, чтобы она сама догадалась. Петрова встала на ноги. У нее был план. «Еще кое-что», — остановил ее Чжан, прежде чем она успела покинуть кухню. Василиск не единственный. Что вы имеете в виду? Он посмотрел ей в глаза, и она увидела в них беспокойство, настороженность. Она сказала что-то, что потрясло его, но боялся ли он за нее? Или из-за нее? «Лэнг тоже хочет, чтобы мы оказались у шахты. Это может быть просто совпадением. Там есть посадочная площадка, одна из двух на планете, а вторая в поселении, не самое безопасное место. Есть смысл послать нас к шахте, чтобы подобрать на корабль». «Справедливо», — согласился он. Она некоторое время смотрела на него, ожидая продолжения. Но о чем бы он ни думал, он оставил мысли при себе.